Глава двадцать пятая. «Лех, а мы не переборщили?» — спросил у меня Виталик. «Мы стояли на крыше главного корпуса и отпускали в небо плетение развеивания маны. В учебнике по теории магии я вычитал, как изменить ее цвет и придать форму, что мы сейчас успешно и опробовали. Получился фейерверк. Зато красиво». «А фиг знает. В этом же нет ничего опасного». Пожал я плечами И с рук сорвалось следующее плетение. Вспышка получилась зеленой и особенно яркой. «Залипательно», — одобрительно протянул Виталик. Однако счастье наше длилось недолго. На плоской крыше находилась пристройка с дверью, где находилась лестница на последний этаж, по которой мы сюда и забрались. Дверь резко распахнулась, и к нам выбежали охранники училища во главе с генералом Яршином. Я насчитал десять человек, готовых отражать любую опасность. «Упс», — сказал Виталик. «Ой, а вы пришли на представление в первых рядах посмотреть?» Попытался выкрутиться я. Не ожидал, что банальный фейерверк вызовет столько злости на лице генерала. «Алмазов, какое к черту представление?» — зарычал генерал. «Ну, фейерверк, вам не понравилось?» Сперва глаза Льва Борисовича расширились в удивлении. Затем в понимании. Он с облегчением и досадным пониманием выдохнул и повернулся к охранникам. Отбой тревоги. Возвращайтесь на свои посты. Мужчины удалились по той же лестнице, а мы остались втроем на крыше. Алмазов и Лазарев, вы нарушили устав училища. Нельзя использовать магию вне специально предназначенных для этого помещений. Начал нас отчитывать генерал. Но Лев Борисович... Как тогда тренировать магию, если не у всех есть доступ в эти залы? Я намекнул настоящего рядом Виталика. «В таком случае надо было подойти к вашему куратору и сказать об этом, а не устраивать здесь цирк». «Но у меня нет куратора», — подал голос Виталик. «Как нет?» «Как-то так. Я думал, их назначают только со второго курса», — развел руками парень. «Нет». «Вам должны были назначить куратора при поступлении и сообщить его данные для связи». Генерал задумался. «Вроде мы и накосячили. Но сделали это лишь потому, что Виталик не знал, как еще привлечь к себе внимание из-за отсутствия наставника. А это уже косяк руководства училища». «Я тоже хорош. Не подумал спросить у Ивана Федоровича. Ведь Виталик мне еще в первые дни сказал, что на индивидуальные тренировки «Берут только тех, кто смог привлечь внимание. Вот мы и привлекли на свою голову». «Значит, вы назначите мне куратора?» — осторожно спросил парень. «Да, в ближайшие дни он с вами свяжется», — строгим тоном ответил генерал. «С ним и обсудите индивидуальные занятия. А если откажет?» «Не откажет», — со сталью в голосе ответил Лев Борисович. Стало ясно, что он лично позаботится о раннем начале практики, для талантливого видящего. «Спасибо», — улыбнулся Виталик, отчего генерал еще больше нахмурился. Было видно, что он раздумывает, какое наказание нам придумать. Надеюсь, здесь не заставляют магов в воспитательных целях мыть туалета. «В качестве наказания оба выучите весь устав от корки до корки. Через неделю придете и расскажете мне лично, поняли?» «Да», — хором ответили мы. С крыши мы уходили вместе с генералом. Признаюсь, мне было сложно сохранять серьезное выражение лица. Виталик вон во все улыбался, довольный, что план сработал, и нас за это не исключили, слава богу, а всего лишь заставили выучить устав. Мы поднялись на третий этаж и пошли по коридору. Наши комнаты располагались в одном крыле, только у Виталика в начале, а моя в самом конце. Ну что, теперь за зубрежку, задорно предложил друг. «Ага», — ответил я, но не спешил звать его в гости на чай с печеньками. А все потому, что у окна стоял Серега. Здесь сегодня было многолюдно, поскольку наше представление вызвало ажиотаж. Кадеты шептались и обсуждали, кто мог додуматься до такого безумия. А мы, признаваться, не собирались. «О, Леха, это же ваши проделки?» — спросил мимо проходящий Костя. «Он-то точно пришел сюда намеренно» поскольку его комната располагалась этажом выше. «Тсс!» — шикнул я на него. «Вон, Виталик тебе все расскажет. Только больше никому, ясно?» — спросил я у обоих друзей. Они понятливо кивнули. «Пошли, покажу, как живут третьекурсники, позвал Кости Виталика в свою комнату. «Пойдем, но тогда с тебя угощение, а с меня рассказ», — ответил Лазарев. «Заметано. Как раз мне предки чай из Китайской империи привезли. «Научу заваривать». Парни скрылись на лестнице, а я подошел к Сергею. «Я так и не поблагодарил тебя за то, что привел помощь», — начал я. «Пустяки. Но знаешь, эта ситуация помогла мне очень многое осознать. Как минимум, что ты имеешь свое мнение и можешь выбирать, с кем дружить?» «Да». «А еще то, что я больше не хочу прятаться за спиной отца. Не хочу быть трусом. Никогда». «Вот это уже слова взрослого человека», — я одобрительно кивнул. «Но все же в одном твой отец прав. Пока ты дружишь со мной, то подвергаешь себя опасности. Сам понимаешь, у меня темное прошлое». Я дал Сереге возможность подумать и принять самостоятельное решение, чтобы он осознавал риски, но при этом думал сам, не опираясь на чужое мнение. И не торопил его с принятием решения. Но в гости я тебя теперь точно не позову». По-доброму усмехнулся парень. Но на выходных отец не шибко следит за мной. Да даже если заметит, пофиг. Максимум, что он может сделать, это лишить карманных денег, которым я и так особо не пользуюсь. Если так случится, то я стану поставщиком сладостей. Договорились? Я протянул ему руку. И Серега ответил на рукопожатие. В этот момент у нас обоих упал с плеч груз весом в целую тонну. А мою комнату уже заняли? поинтересовался парень. «Сейчас узнаем», — ответил я и тихо обратился к призраку. «Макар слышал?» Ответа не последовало, но лишь потому, что в коридоре были люди. А привидение научено не привлекать внимания. Поэтому мы зашли в мою комнату и стали ждать ответа. И уже через две минуты Макар выплыл из стены, с той стороны, где раньше располагалась комната Сереги. «Капитан, все чисто», — сказал призрак, пародируя пирата спасибо макар ответил я призраку и обратился к сергею думаешь подкупить коменданшу это идея но как отец сказал вопрос о переселении он решал лично через генерала яршина генерал же не заходит в общежитие и не зайдет если не будет причины верно как думаешь ста тысяч для подкупа хватит пусть комендантша закрепит за мной две комнаты раз старые опустует. я присвистнул «Слушай, не гони коней. Давай предложим ей десятку, а там, если что, увеличим». «Добро». «Пошли, она как раз должна быть у себя». Но не успели мы и трех шагов сделать в сторону выхода в коридор, как нас окликнул Макар. «Погодите». «Что такое?» — обернулся я. «Леха, можно я себе повязку на глаз создам?» — спросил призрак и умоляюще посмотрел на меня. При этом его глаза округлились, как у персонажа из аниме. Я на миг прикрыл глаза и проверил запасы своего источника, ориентируясь на тепло в груди. «Можно, но только повязку, никакого корабля». «Есть капитан!» — обрадовался Макар и закружился в воздухе. А его глаз опутала моя энергия, которую он начал нещадно тянуть через соединяющий нас магический канал. «Думаю, что на повязку потребуется куда меньше маны, чем на треуголку. Поэтому пусть развлекается». Коменданшу нашли в своей комнате. Сергей вежливо предложил женщине 10 тысяч рублей, если она закрепит за ним еще и его старую комнату. Она сразу согласилась и даже обещала никому не распространяться. Но если ее спросит начальство, то она скажет, что Сергей самовольно переехал. Такой вариант всех устроил. Я помог соседу перенести его немногочисленные вещи, и мы остались в его комнате пить чай. «Если ты не против, то у меня есть подписка на один онлайн-кинотеатр. Там можно посмотреть все новинки», — предложил Серега. Как раз вышла комедия про аристократа в бегах. «А ты покупал подписку или все взломал?» — с интересом спросил я. «Конечно, взломал», — усмехнулся парень. «Вообще у этого сайта очень слабая система защиты. Я всего минут 20 потратил». «Ну ты даешь. Включай свой фильм». Макар услышал волшебное слово «фильм» и уже через пять минут парил за нашими спинами. На его глазу уже красовалась призрачная повязка, и паренек был несказанно доволен этой обновкой. Разошлись мы только поздней ночью, когда обсудили все, что хотели, и нас обоих уже клонило ко сну. Перед сном проверил сообщение. Мария написала «Спасибо, я воспользовалась твоим советом». Отец рвет и мечет, но пока не подтверждает помолвку с Воронцовым. Ну и хорошо. Ох, не завидую я тому счастливчику, кого она назвала своим парнем. На следующий день мне наконец-то представилась возможность разобраться с крысой, сливавшей информацию топору. Парень учился в параллельном классе, так что мне ничего не стоило посмотреть расписание на доске. Последним уроком у него была физическая подготовка, поэтому я поджидал его возле спортзала. Гаврила вышел одним из первых и сразу обратил на меня внимание. Во взгляде читался немой вопрос «Какого ты здесь забыл?». Жестом я попросил Гаврилу подойти для разговора. Он пошел ко мне, а я направился в сторону туалета, что располагался на первом этаже третьего корпуса для видящих. Сюда нечасто заходили, поэтому место для переговоров было идеальным. Когда Гаврила зашел, я встал возле двери, перекрывая ему любой путь к отступлению. Думаю, он усвоил урок, и больше кулаками махать не будет. Иначе ему точно пора к психиатру. Разбираться, откуда такая любовь к боли. «Че позвал?» Сходу спросил он с крайне возмущенным видом, словно я ему денег задолжал. «Поговорить», — спокойно ответил я. «Знаю, ты не сам нанял тех уродов, что напали на меня. Тебе какая разница? Большая». В твоих интересах выложить мне все на чистоту. А иначе че, пытать что ли будешь?» Усмехнулся Гаврила. «Нет, тогда у нашего целителя возникнут вопросы уже ко мне», ответил я злобной ухмылкой. Не знаю, как это выглядело со стороны, но парень вздрогнул. Он понял, что я вполне серьезно воспринял его подкол. Да и зачем пытать того, кто сам вечно нарывается? С такими лучше использовать психологические приемы. Хм. еще бы понять, откуда я это все знаю». «Слышь, отойди от двери. Я никого сдавать не собираюсь», — продолжил Гаврила. «Но я остался стоять, словно стена, и фиг он теперь меня сдвинет». «Да я и так знаю, что твоего нанимателя зовут Топор», — хмыкнул я. ему ты и сливал обо мне информацию. По его указке нанял тех отморозков». Я говорил уверенно, закидывая удочку. «Это сработало». У Гаврилы дернулся глаз при упоминании топора. «Не понимаю, о чем ты», — ответил он. «Слушай, я не собирался сдавать тебя полиции, но, походу, придется. И пусть разбираются, как ты связался с бандитами, что пытались убить нас с Серегой. Да и его отцу будет интересно узнать о подельниках гильдии воров». «Что ты хочешь? Денег?» — спросил он, наконец поняв серьезность моих намерений. «Сдались мне твои деньги. Но я выдам тебя, если ты...» Мне прямо сейчас не расскажешь правду». Гаврила думал всего секунду, прежде чем из него полились слова. «Через три дня после твоего поступления топор подкараулил меня возле училища. Попросил сливать всю инфу о тебе. Он сказал, что ты его кинул с одним делом, но больше подробностей не называл. Но я и согласился, что потомстить за тот случай в столовке. Он дал мне номер, куда я скидывал все, что удалось узнать. Взамен он раз в неделю присылал бабки. Только вот. «На этой неделе деньги не пришли», — закончил я. «Да, видать, топора поймали. Но почему именно ты?» «Потому что я уже сливал инфу об аристократах-ворам». Судя по разговору, топор не стал называть Гаврили моей реальной фамилией, как я и предполагал, иначе бы парень уже перевернул разговор в другое русло и начал шантажировать меня. «Ты не сдашь меня?» — продолжил Гаврила. «Я что же могу выдать, что ты имел дело с ворами?» «Только в моем случае это недоказуемо», — кмыкнул я. «Теперь нужно было узнать имена подельников топора, которые могут знать мое настоящее имя, но очень аккуратно. Конечно, кроме тех, кого вор подкупил в охране барона. С этими уже и без меня полиция разбирается. Контактный номер тоже уже не было смысла спрашивать. По нему никто не ответит». «В моем тоже», — развел руками Гаврила. «А вот нет». У топора явно были подельники, которые знали о его осведомителе. Да и сам он недавно в Смоленск переехал. Значит, кто-то ему тебя сдал. У Гаврилы сжалась челюсть. Значит, я смог направить его мысли в нужное русло. «Они меня не сдадут», — уверенно ответил Гаврила. «Я бы не был так в этом уверен. Но и я их полиции не сдам. Даже не проси». Вроде мы договорились не вмешивать полицию. Ухмыльнулся я одним уголком рта. «Скажи мне их имена или прозвища». «А я уже постараюсь разобраться, не вмешивая тебя». В задумчивости он стал ходить туда-сюда возле пустых кабинок. Дверцы были приоткрыты, говоря о том, что внутри никого нет. Кроме крайней, что была ближе к стене. Но на ней была табличка с надписью «Не работает». За чистотой в училище следили крайне придирчиво, поэтому здесь не было неприятных запахов кроме тех, что оставались от едких чистящих средств. Да одна хлорка могла перебить какой угодно аромат. «С чего мне тебе доверять, Алмазов?» Внезапно остановился и спросил Гаврила. «Если ты не понял, то у нас все построено на взаимном шантаже о недоверии. И мне так же не хочется быть раскрытым, как и тебе. Намекнул я на воровское прошлое. Все равно я тебе не верю». Хмыкнул парень и остановился возле окна. Здесь был первый этаж, на окнах были жалюзи, но я все равно не понимал, каким местом думал архитектор, проектируя окно в туалете, как и я тебе. И что дальше? Оба будем ждать, пока твоих бывших работодателей прижмут, и они нас сдадут со всеми потрохами?» Гаврила снова задумался, однако окончательное решение. Ему не дал принять странный звук из единственной закрытой кабинки, словно там мешок с картошкой упал. «Твою ж. протянул Гаврила, когда увидел стремительно растущую лужу крови. Он отшатнулся, словно там была кислота, а я подошел ближе. «Какого хрена?» — продолжил он. «Нужно было заглянуть внутрь. Но так я вляпаюсь в лужу крови и буду оставлять за собой следы. Надо открыть. Вдруг там кому-то нужна помощь?» — спешно проговорил я. Осмотрелся. В углу стояла швабра, которая ей подтолкнул дверь кабинки. Сперва она не поддавалась, оказавшись закрытой изнутри. Тогда я хорошенько ударил в то место, где располагался шпингалет. Он был приделан в одном месте во всех кабинках. Дверь с треском открылась, и мы с Гаврилой застыли. А потом переглянулись. «Кто мог такое сотворить?» — холодно спросил он. Без понятия. Ведь я и ровно относился к смертям, но сейчас даже у меня внутри что-то сжалось. Это было очень жестокое убийство. На полу кабинки в полусогнутой позе лежал парень в форме видящих. Я узнал в нем своего одноклассника, который отпросился с последнего урока по причине плохого самочувствия. Весь унитаз был в крови, а горло парня перерезано. Судя по всему, его убили, а затем положили голову так, чтобы кровь стекала в воду. Гаврила сглотнул и попятился к выходу. Куда собрался? Остановил его я и продолжил, добавив стали в голос. Вместе нашли, вместе и сообщим. Нахрен мне еще и такие проблемы. Нас же первыми будут подозревать. Давай я тебе всех сдам, а ты сделаешь вид, что меня здесь не было. Голос парня дрожал. Я всмотрелся в его лицо. Предложение было крайне странным. Однако в глазах Гаврилы не было того, что я видел у настоящих убийц. Только страх за свою шкуру. Поэтому либо он хорошо притворяется, либо правда ни при чем. Ладно. Но если узнаю, что ты имеешь к этому какое-то отношение, процедил я и кивнул в сторону трупа, то ты об этом пожалеешь. Гаврила кивнул и выбежал в коридор, а я замотал головой. Вот же дурак. Хоть бы проверил, что там никого нет, раз не хочет палиться. Видимо, он от страха об этом не подумал. У меня же оставалось два варианта. Идти к охранникам и оставлять труп без присмотра, так что, возможно, кто-то еще на него наткнется и офигеет. Либо позвонить куратору, чтобы он передал генералу. И раз уж я стал случайным свидетелем, то медлить было нельзя. Поэтому набрал Ивана Федоровича. «Алло», — неохотно ответил куратор. «Алексей, у вас что-то срочное? Я как бы занят». «Да, срочное. Вы можете передать кому следует, что я нашел в туалете первого этажа третьего корпуса?» Труп своего одноклассника». «Чего?» — в шоке протянул Иван Федорович. «Я серьезно. Решил, что лучше позвонить вам и дождаться здесь кого-нибудь. Я судорожно лепетал, применяя все свои актерские способности, чтобы у собеседника сложилось впечатление, что я в полном шоке. Охренеть. Сейчас передам», — ответил куратор и бросил трубку. «А я остался ждать кого-нибудь, кто будет разбираться с этой проблемой». Хотел сразу дать все показания и свалить, но нет. В ожидании я смотрел в окно. И вдруг по спине пробежал холодок. Заставил меня обернуться. Сам труп был не так страшен, как то, что с ним происходило. От тела одноклассника отделялись потоки света и сливались в единую полупрозрачную фигуру. Черт. Сперва мне захотелось бежать со всех ног, но я быстро взял себя в руки. Призраки же материальны, нет. Однако за считанные секунды передо мной предстал совсем необычный призрак. Глаза его сияли безумием. Он ринулся в мою сторону, и я машинально увернулся. Призрак разбил окно и выбрался на улицу. Какого? Сердце начало бешено стучать, ведь минуту назад я увидел, как во двор вышла Дина со своей подругой, пока больше никого там не было. Я слышал, что призраки в редчайших случаях становятся материальными лишь для одной цели — ради убийства. Поэтому, не раздумывая, вскочил. И плевать, что изгоняющее заклинание я так и не выучил. Надо сделать хоть что-то. Времени открывать плотно запечатанное старое окно не было, поэтому я просочился в дыру посреди стекла. И даже не заметил, как острые грани изрезали форму и кожу в некоторых местах. Спрыгнул на улицу и крикнул девочкам — которые почему-то не замечали приближающейся опасности, что была уже в трех метрах от них. «Бегите!» И сам ринулся к ним. Но было уже поздно.